Глава 14. Праздник зимы. Праздник зимы – это в равной степени проводы самой темной части года и празднования возвращения света. В первые три дня зимнего праздника мы оказываем почесть зимней тьме. Сказки и кукольные представления повествуют о мирных временах и всегда хорошо заканчиваются. В эти дни едят соленую рыбу, копченое мясо, корни плоды и фрукты оставшиеся с прошлого лета потом в середине праздника бывает охота проливается свежая кровь чтобы отметить перелом года и новое мясо свежим подается к столу вместе с зерном прошлогоднего урожая следующие три дня люди смотрят вперед в наступающее лето ткацкие станки заправляют яркими нитями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 Волзед не пустил меня, сказав, что король шрют плохо себя чувствует и никого не принимает. Мне хотелось постучать в дверь и крикнуть Шуту, чтобы он заставил Волзеда впустить меня, но я этого не сделал. Я больше не был уверен в дружеских чувствах Шута. Мы не встречались после того, как он исполнил свою издевательскую серенаду. Мысли о нем напомнили мне его слова, и, вернувшись к себе в комнату, я еще раз проглядел манускрипты верите От чтения мне захотелось спать. Даже совсем немного валерьянки все равно оказалось достаточно сильной дозой. Вялость охватила меня. Я отложил свитки, ничего в них не обнаружив. Надо было искать другие пути. Может быть, публично объявить на праздники зимы, что мы просим откликнуться владеющих силой, как бы старые они не были? Сделает ли это мишенями тех, кто ответит? Я снова подумал, об очевидных кандидатах, о тех, кто учился рядом со мной. Никто из них не испытывал ко мне никакой симпатии, но это не означало, что они больше не преданы верите. Может быть, они немного заражены ядом измены Галина, но ведь это можно исправить. Я сразу же исключил Августа. Его столкновение с силой верите в джампе выжгло все его способности. Он тихо уехал в какой-то город на Винной реке, как говорили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 Его волосы и борода были расчесаны, а в руках он держал два топора. комнаты на башне верите. Торопись, мы уже опаздываем. Но сперва помойся. Что это за запах?» «Ароматические свечи», — симпровизировал я. «Говорят, они приносят спокойные сны». Барич фыркнул. «Мне этот запах принес бы не такие сны. Он полон мускуса, мальчик. Вся твоя комната им пропахла».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 «Ты заставил меня усомниться в нашей дружбе», — сказал я резко. «А, хорошо. Потому что все прочие должны всегда сомневаться в нашей дружбе, если мы действительно хотим остаться друзьями без страха и упрека». «Понятно. Значит, ты просто хотел посеять слухи о вражде между нами. Теперь я понимаю. Но все равно я должен идти». «Тогда всего хорошего. Счастливо тебе поиграть топорами с Баричем».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 А если бы это произошло у дверей Верити? Принял бы ты это так безропотно?» Это заставило меня остановиться и подумать. «Вряд ли». «Почему ты так легко отступаешься от него?» Шут говорил тихо, как человек глубоко огорченный. «Почему бы, Верити, не побеспокоиться о своем отце, вместо того, чтобы переманивать на свою сторону людей шерюда «Меня не переманивали. Скорее...» «Это Шрюд не захотел больше видеть меня. Что доверите, то я не могу говорить за него. Но всем известно, что из своих сыновей Шрюд предпочитает Регала». «Всем известно? А известно ли всем, куда на самом деле направлены помыслы Регала?» «Кое-кому известно», — ответил я быстро. Это был опасный разговор. «Подумай об этом. Оба мы служим тому королю, которого любим больше»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 Я задумался. Потом заявил. «Увидимся позже. Запри дверь, когда будешь уходить». И я вышел. По коридору сновала прислуга. Я безнадежно опаздывал, я ускорил шаг, а потом побежал. Не задержавшись перед лестницей на башню верите я взлетел по ступенькам, стукнул один раз и вошел. Барич приветствовал меня недовольной гримасой. Мебель в комнате была сдвинута к одной стенке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 Веселое удивление появилось на его лице. «Никакой дрожи, Фитц Взгляд не мутнеет. Никаких намеков на головокружение?» Я немного подумал. «Нет?» «Будь ты проклят!» Барич восхищенно фыркнул. «Похоже, самое лучшее — это просто выбить из тебя всю хворь. Я это припомню, когда тебе в следующий раз понадобится лекарь. В течение целого часа он пробовал на мне свою новую методу целительства. Лезвия топоров были тупыми, и он замотал их тряпками для первого урока, но это не предохраняло от синяков. И если быть до конца честным, большинство из них я заработал из-за собственной неуклюжести. Барич в тот день не пытался наносить мне удары, он просто хотел научить меня использовать все оружие, а не только лезвие. Держать в себе верить и было нетрудно,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 Какая-то часть меня припоминала все, о чем я думал с тех пор, как ушел из башни, и благодарила Эду, что я не решил сперва поискать ночного волка. И в то же время я отпихивал все это подальше, не зная, что слышит, верите. «Зная, я не думал шпионить за тобой, только хотел показать, что когда ты не слишком на этом сосредоточен, у тебя получается гораздо лучше». И «Я нащупывал его сознание, скорее благодаря вашему усилию, чем моему».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 Мысли передаются силой моментально. Волзит все еще поджимал губы, обдумывая мой вопрос. «Ты считаешь себя лекарем?» — спросил он. «Нет. Но я знаком с действием трав и знаю, что это курение не годится для комнат больного человека». Волзит снова помолчал. «Что ж, удовольствие короля не входят в сферу забот лекаря». «Тогда это моя забота», — сказал я и отвернулся от него. я взял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 Я понимал, но знал также, что не оставлю Шрюда в этой грязной и зловонной комнате, как я не мог бы бросить его в тюрьме. Я нашел пол кувшины воды, застоявшейся, но почти чистой, и поставил ее греться у очага. Потом стер пепел со столика у кровати и поставил туда чай и поднос с булочками. Я смело порылся в комоде и нашел чистую ночную рубашку и травы для умываний. Без сомнения, все это осталось со времен Чеферса. Я никогда не думал, что мне будет так не хватать старого камердинера Стук волшеда прекратился. Я не жалел об этом. Я взял подогретую воду, ароматизированную травами и полотенце, и поставил все это у постели короля. «Король шрюд», — сказал я тихо. Он слегка пошевелился. Веки его были красными. Ресницы слиплись. Открыв глаза, он сощурился от света. «Мальчик!» Он оглядел комнату. — Где Волзет? — Его сейчас нет. Я принес вам теплой воды для умывания, свежие булочки из кухни и горячий чай. — Я... я не знаю. Окно открыто. — Почему оно открыто? Волзет предупреждал меня, что можно простудиться. — Я открыл его, чтобы проветрить комнату, но могу закрыть, если вы хотите. я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 Король принялся за вторую, когда раздались три мощных ударов в дверь. «Отопри, бастард! Или мои люди выломают ее! А если моему отцу был причинен вред, ты умрешь на месте!» Похоже, Регал был не очень доволен мной. «В чем дело, мальчик? Дверь заперта? Что здесь происходит?» «Регал, что здесь происходит?»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 Регал видел это и улыбался. И от этой улыбки мне было тошно. «Плохо ухаживают?» «Что это ты говоришь?» — обвиняющий спросил он. Я глубоко вздохнул, чтобы собраться с духом. «Правду. Я нашел его комнату неубранной. Повсюду были разбросаны грязные тарелки. Белье на его постели давно пора сменить». «Ты смеешь говорить такие вещи?» — прошипел Регал. «Смею. Я говорю моему королю правду, как всегда. Пусть он оглядится и убедится, что я прав». Что-то в этой стычке разбудило тень прежнего Шрюда. Он приподнялся в постели и огляделся. «Шут тоже жаловался на это», — начал он. Волзит осмелился перебить его. «Мой лорд, состояние вашего здоровья было таким тяжелым».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 И слова его были твердыми, но голос слабел. «Данное слово нельзя забрать». «Прав ли я, Фитц Чивыл?» «Ты согласен, что если человек дал слово, он не может забрать его назад?» Это был старый вопрос. «Как всегда, мой король, я согласен с вами. Если человек дал слово, он не может взять его назад. Он должен оставаться верным тому, что обещал».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 Я вышел из комнаты прежде, чем вспомнил, что так и не спросил короля о женитьбе на Молли. Теперь казалось маловероятным, что мне скоро представится такая возможность. Я знал, что по вечерам теперь Регал, Волзит или какой-нибудь их шпион всегда будут подли короля Шрюда. У меня не было никакого желания поднимать эту тему в их присутствии. Фитц. Я хотел бы некоторое время побыть один, мой принц. Если вы не возражаете. «Верите, исчез из моего сознания, как лопнувший мыльный пузырь. Я стал медленно спускаться по лестнице».